Глава восьмая Мне показалось, что кто-то кричал ночью. Тарелка с булочками звякнула в руках служанки, но девушка справилась с собой и осторожно поставила её на стол возле меня. «Думаю, вы слышали птицу Орью. Сами знаете, они так поют, как мы кричим». «Конечно», — легко кивнула и принялась за завтрак, не дожидаясь, когда девица удалится. Ночной крик не был похож на птичий, это я знала точно. Но, к счастью, не повторился. Тогда долго вслушивалась в мрачную тишину, стискивая одеяло, и только когда успокоилась окончательно, убедив себя, что ничего страшного не происходит, решилась подкинуть дрова в почти погасший камин, одернула плотные шторы, позволив свету голубой луны, она и правда была здесь не желтоватая или серебристая, проникнуть в комнату и осветить ее немного. А потом еще и внимательно осмотрела темные углы, проверила дверь перед тем, как улечься в кровать и снова заснуть. Только вот встала, невыспавшаяся и с тяжелой головой. Уже вовсю рассвело. Большое окно моей комнаты выходило на облагороженную часть сада, и когда я подошла к плотно закрытым стеклянным створкам, кутаясь в шерстяное покрывало, заметила работающего садовника. Тот собрал какие-то ветки и медленно тащил их в деревянную тачку, а двое слуг прочесывали граблями траву. Подъездная дорога выглядела еще более мокрой. Скорее всего, под утро шел дождь. Я попыталась вспомнить, была ли в средневековье традиция мастить или посыпать щебенкой пространство перед зажиточными домами, но память меня на этот раз подвела. Привела себя в порядок, надела серое простое платье и спустилась в столовую, удивляясь, как преображает в лучшую сторону дом яркий утренний свет. В столовой меня уже ждали, но завтракала я одна. И несколько вопросов помощницы кухарки, оставшихся без внятных ответов, не слишком способствовали аппетиту. А после завтрака я и вовсе растерялась, что должна делать. Но вспомнила пояснение, отдавший мне свою должность Месси решительно отправилась на кухню, где настояла на проведении инвентаризации, а также знакомстве со всеми погребами, запасами и кладовыми. Не говоря уж о бытовой технике, с последней я знакомилась опосредованно и незаметно, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Конечно, кухарке не очень понравились мои требования, но ее антипатии были связаны не со мной, а с тем, что каждая из домоправительниц с этого и начинала. «Ну, мы учились в одной школе, и, согласитесь, сложно брать ответственность за то, о чем не знаешь». «Вообще, Месси Аньер производила впечатление разумной и довольно добродушной особы в возрасте, к тому же весьма словоохотливой. Когда она увидела, что я записываю все очень быстро и не задаю глупых вопросов, а порой вношу дельные предложения касательно хранения продуктов, погребные ларии здесь обладали замерзающими кристаллами». Но все остальное, и в плане посуды, и в плане продуктов, вполне соответствовало знакомому мне по урокам истории и историческим реконструкциям Средневековью. То немного оттаяло. А после и вовсе принялась сыпать историями о незнакомых людях и событиях. Их было так много, что я вскоре совсем перестала понимать, о чем идет речь. Но вот о чем-либо действительно важном и серьезном поговорить с ней не удалось. Стоило нам приблизиться хоть на мгновение к теме Вейгана, проклятие, отсутствия достаточного количества слуг или запустения замка, как она тут же замолкала или переводила разговор на нейтральную тему. Я быстро используя стенографию, земную, правда, но вряд ли кто полезет в мои записи, записывала все необходимое, рассчитывая потом воспользоваться домовыми книгами, которые здесь должны были быть». узнавала все подробности о том, у кого и что покупают, помечала себе, какие сведения о расходах необходимо раздобыть, наверное, у управляющего, и громко восхищалась запертыми на несколько замков кладовыми с дорогущей посудой, с катертями и прочими атрибутами для балов и приемов. Судя по затхлому воздуху и слоям пыли, их не было уже давно. А сама тем временем косилась на споры работающих помощниц, похожие имена которых я, наконец, запомнила. Кора и Карина и сами были похожи, и оказались сёстрами. Они вполне справлялись со всеми работами, тем более, что сейчас в замке готовили только для слуг. Далее мы все вместе перебрались в прачечные и помещения для хранения различного инвентаря, а потом и на небольшой задний двор, который ещё не видела. Там обнаружилось несколько хозяйственных построек, в том числе пыштовые — это название взамен конюшни изрядно меня веселило — и дровницу. И я с удивлением осознала, что день перевалил за половину. Попросила подать обед, похоже, если ко мне не будет присоединяться мэр Корни, есть мне придется всегда одной, ведь домоправительница не полагалось сидеть за одним столом со слугами. а после вернулась в свою комнату, чтобы привести в порядок записи. Глухой стук застал меня, сидящий за секретером. Я повернулась и встала с улыбкой. «Ярон, вы не забыли про меня?» «Голы ни про что не забывают», — пробурчал человечек. «Вы готовы?» «Конечно». Я подошла к небольшой дверке и примерилась. «Мне лезть туда?» На меня посмотрели с откровенным изумлением. «Вы не брезгуете?» «С детства любила таинственные ходы», — отшутилась. «Я только не уверена, что помещусь». «Поместитесь!» — снова проворчал Ярон. «Дом подстроится!» «Ох, рискую же я!» И своими необычными просьбами, и вот таким безрассудным доверием. Я ведь ни словом не обмолвилась управляющему, что уже познакомилась с маленькими помощниками и собираюсь с ними подружиться и прогуляться. Но что-то мне подсказывало, что именно голые, а не люди, могут стать моими союзниками в этом странном месте. Меня не очень радовал забитый вид слуг. Пожалуй, только мэр Корни и Месси Аньер, которая обмолвилась, что работала здесь еще при старых хозяевах, чувствовали себя вполне вольготно. Ну, может, еще угрюмый кучер, ни разу не заговоривший со мной. Все остальные будто чего-то боялись или кого-то. А вот голы явно находились на своем месте, и, судя по комментариям Ерона, и потому, как ловко и деловито он шел по каменному лабиринту, совсем не темному и не вонючему, как я боялась, замок они любили. У меня вообще сложилось впечатление, что они были частью этого замка. Его стены, в том числе и внутренние перекрытия, казались живыми». Ходы и правда подстраивались под мой рост, и я старалась не вскрикивать от удивления при чуть размытом движении. А двери маскировались то под картины, то под панели, а то и вовсе выступали из каменных скульптур. Все это напоминало мне дворец из книжки про красавицу и чудовище. Вот только красавицей я не была, а про чудовище никто не желал разговаривать. Ярон показал мне основные пути в чреве, построенные самими людьми. Их я постаралась запомнить, поскольку они соединяли все этажи с основными залами, холлом и небольшой дверью в конце первого крыла на первом этаже, выходящей в заросший кустарниками кусок сада. показала несколько ходов, которыми пользуются только голые, мы не любим людские коридоры. С неохотой ноткнул мне в круглую и довольно массивную дверь, за которыми начинался наш мир, и вам туда нельзя». рассказал несколько забавных историй про совсем уж неожиданные выходы из зеркал в гардеробные и ванные комнаты гостевых. «Это дед хозяина попросил сделать, тот еще шутник. Обожал пугать молоденьких Вэй». А потом с трепетом провел в заднюю часть библиотеки. «Вчера я видела ее лишь мельком, заглянув в открытую мэром управляющим дверь, и запомнила лишь, что она настолько масштабна, что ее концы тонут во мраке». а сейчас поразилась не только размером, но и идеальной чистоте. «Такое количество книг, они должны быть покрыты пылью, разве не так?» «Голы любят книги больше некоторых живущих», — гаркнул возмущенно Ярон. «Мы такого бы не допустили». Я принялась извиняться за то, что позволила себе усомниться в их добросовестности, и мои извинения были приняты благосклонным кивком. А вот мимо поворота в левое крыло на втором этаже меня практически протащили за руку. «Даже мы стараемся туда не соваться!» С затаённой грустью заявил гол и я не стала расспрашивать дальше. Мне и так показалось, что всё то, что я увидела, пусть и не представляло великую тайну, но показывали далеко не каждому. Может, уже тогда стоило узнать о причинах подобного отношения, но я была настолько ошеломлена всем происходящим и настолько беспокоилась, что и так уже наговорила и наделала лишнего, что не стала рисковать и задавать вопросы еще и об этом. Спустя некоторое время мы с Ероном распрощались в холле. Он явно намеревался сказать что-то еще, но тут раздались чьи-то шаги, и гол исчез». а служанка, вышедшая из-за угла, ощутимо дёрнулась при виде меня и как-то суетливо поправила крышку на корзине, будто не хотела, чтобы я увидела её содержимое. Ворует? Или тут что-то другое? Пожалуй, в первый же день не стоит напирать на свой авторитет и совать нос во все дела подряд, я и так оказалась переполненной информацией. В моей ситуации поспешные выводы могут скорее обернуться неприятностями». Узнав у горничной, которую звали Тина, что мэр, управляющий, вернется только завтра ближе к обеду, я попросила передать Месси Аньер, что ужинать не буду, лягу спать пораньше, а сама отправилась к выходу из замка. За окном был ранний вечер и довольно теплый, насколько я могла судить, по ветерку из открытых окон. Потому выбраться ненадолго на улицу показалось мне хорошей идеей. Прошлась по тропинке вдоль дома, рассмотрела немногочисленные цветочные клумбы и на углу уткнулась в заросли из колючих кустарников, деревьев и каких-то лиан. Растения выглядели одновременно знакомо и незнакомо, но я не обладала большими знаниями в области ботаники, чтобы понять, насколько они похожи на земные. Лишь подумала, что садовнику не хватает целой армии помощников, чтобы привести здесь хоть что-то в порядок. Заметив узкую дорожку, как ни странно, вымощенную камнем, я решила немного продвинуться вперед в своем исследовании окружающей территории и двинулась по ней, постоянно отклоняя нависшие ветви. Почти сразу она привела к небольшой полянке, на которой стояла каменная ротонда, разрушенная то ли временем, то ли корнями, обвившими поваленные камни и столбы, то ли жутким ударом. Я подошла ближе к одному из уцелевших столбов и провела пальцами по потрясающе красивому барельефу, изображавшему что-то типа попугая с длинным павлиньим хвостом. И вздрогнула от ощущения чужого, неприятного взгляда, будто ударившего меня между лопатками. Медленно, очень медленно я повернулась и осмотрелась. Никого. Вздохнула. Неудивительно, что мне мерещатся всякие ужасы. Наоборот, удивительно, что моя психика не сдалась под натиском необычных существ, магических явлений и недомолвок, окружавших этот таинственный замок. Но оставаться в саду больше не хотелось, и я спешно вернулась в замок.